Сколько неведомых вам разумов скрещивали векторы поиска, отбирали условия, выстраивали координаты и делали выводы. Прежде чем выбрать мальчика Александра Полушкина, родившегося у данных отца и матери в данный день периода весов. Я и не знаю, честно говоря. Нам просто назвали вас. Гурский опять с доверительного «ты» перешел на «вы». «Такая ваша судьба». Шурка заплакал второй раз после своей гибели. «А меня спросили, мне зачем эта сиротская судьба? Вы подумали, чтоб вы все там сдохли в вашем кристалле?» «Полушкин, да вы что, опомнитесь? Вы думаете, все эти несчастья по нашему плану? Это дикое совпадение». И покушение на отца, и все, что потом. Зачем нам ваше горе? Наоборот, столько возни было с вашим воскрешением. Шурка недоверчиво глянул мокрыми глазами. Гурский улыбнулся. Нерешительно. виновато так. Тут, пожалуй, только один элемент удачи. Да, дополнительный фактор успеха. С новым сердцем вам будет лучше. Шурка приложил руку к груди, прислушался. «Я не понимаю. Оно совсем не бьется, а иногда только будто плещется». «Оно не такое, как раньше. Оно — генератор энергии и даже не соединяется с кровеносными сосудами. Просто сила энергополя гонит кровь по замкнутому кругу». «А говорили, оно будет живое, не искусственное». Оно и есть живое, но не такое, как у землян, такое, как у нас. А зачем? Ну, дорогой мой, земного было не найти, да и к чему оно? Это не хуже. И с земным ты просто не выживешь, когда попадешь туда к нам. А если я... Что? Ну, если я все-таки передумаю, если захочу остаться здесь... Шурка сам не знал, зачем говорит это. Он ведь не хотел остаться. И все-таки... «С этим, вашим сердцем, я смогу жить здесь?» Горский, кажется, не удивился. «Сможешь. А сможешь сделать и так. Вынешь его из груди, и тут же немедля вырастет у тебя земное сердце. Ведь способность к регенерации у тебя... О, -хо -хо, какая!» — Поверь, я не шучу. Но можно это будет лишь тогда, когда отыщешь те весы. Балансир. — Но он точно никому не повредит? — все-таки еще раз спросил Шурка. Гурский потрогал его сильно отросшие волосы. — Я тебе обещаю, в любом случае ничего не произойдет без твоего согласия. По крайней мере, из-за нас. Мы же не враги. Потом был запах мартовского снега, аэропорт, долгий полет над облаками, незнакомый город, незнакомый старый дом, незнакомая баба Дуся. Она без церемоний рассыловала мальчишку. — Ну вот, хоть будет с кем на старости лет нарадоваться белому свету. Шурку сопровождал неразговорчивый Кимыч. Бабе Дуся он сухо сообщил. — Думаю, с таким внуком вам обеспечено долголетие, сударыня. Деньги и документы придут по почте. Всего хорошего. Алушкин, связь, как договорились. И ушел. И Шурка стал жить здесь. Спокойно, с нарастающим интересом к тому, что вокруг. Правда, совсем уже другой Шурка. Внук бабы Дуси. Гурский вызывал всего два раза. Просто так, обменяться парой слов. Ни о чем не спрашивал, ничего не поручал. Прошлое возникало в памяти нечасто. Лишь сегодня на дворе у Платона вдруг рванулось горькими слезами. Но, наверное, это последний раз. А голубая планета Рея опять засверкала перед шуркой алмазными гранями. Как вспыхивающий в космической доли бриллиант. Да, она все-таки есть. Но и она была не самой главной радостью, посверкала и словно ушла за горизонт, за пустынные бугры, густо поросшие Иван чаем.